Величайшим парадоксом октябрьского государственного переворота было возможно то, что он пытался установить диктатуру пролетиата в стране, в которой рабочих, включая и кустарей и одиночек, было не более 10% от всего трудоспособного населения, а крестьяне составляли не менее 80%. Причем с точки зрения социал-демократов крестьяне, за исключением безземельных батраков, составляли часть буржуазии и являлись, как таковые, классовым врагом пролетариата. Вопрос о классовой сущности единоличного крестьянина-середняка был в центре разногласий между социал-демократами и социалистами-революционерами. Последние относили крестьянина, так же как и промышленного рабочего, к труженикам. Маркс, однако, определил крестьянина как классового врага рабочего и оплот старого мира. Карл Каутский утверждал, что цели крестьянства противоположны целям социализма. В заявлении по аграрному вопросу Конгрессу социалистического интернационала в 1896 году крестьянская социал-демократическая делегация характеризовала крестьянство как отсталый, закрытый для идей социализма класс, который лучше оставить в покое. Ленин разделял это мнение. Класс мелких производителей и мелких землевладельцев сословно в 1902 году является реакционным классом. Однако в соответствии с его общей политикой вовлечения в революционный процесс каждой группы или класса, находящихся по той или иной причине в противостоянии существующему порядку вещей, он делал допущение, что мелкое буржуазное крестьянство может помочь пролетариату в его борьбе. В этом отношении хотел это был всего лишь вопрос тактики, Ленин отличался от остальных социал-демократов. Он допускал, что деревенская Россия была еще под властью преобладавших феодальных отношений. В той мере, в какой крестьянство вовлекалось в борьбу против них, оно играло прогрессивную роль. «Мы требуем, — писал Ленин, — полной безусловной революционной отмены и уничтожения пережитков крепостничества. Мы признаем крестьянскими те земли, которые отрезало у них дворянское правительство» и которые и по сию пору продолжают держать их в фактическом рабстве. Мы становимся таким образом в виде исключения и в силу особых исторических обстоятельств защитниками мелкой собственности, но мы защищаем ее лишь в ее борьбе против того, что уцелело от старого режима. Именно из этих исключительно тактических соображений Ленин принял в 1917 году земельную программу эсеров и поощрял русское крестьянство захватывать частные земельные владенья. Но как только тактическая задача падения старого режима и сменившего его буржуазного была решена, крестьянин, по мнению Ленина, вернулся к своей традиционной роли мелкобуржуазного контрибуционера. Российских социал-демократов, хорошо понимавших, какую роль французское крестьянство сыграло в подавлении городского радикализма, особенно в 1871 году, навязчиво преследовал страх, что пролетарская революция в России потонет в море крестьянской реакции. Настойчивые требования большевиков перенести революцию на промышленные страны Запада, со всей возможной быстротой, в большей мере вдохновлялось желанием избежать этой же участи. Оставить крестьянству вечное владение землей было равносильно тому, чтобы дать ему полный контроль над продовольственным снабжением городов и тех бастионов революции. Ленин отмечал, что европейские революции потерпели поражение потому, что не смогли справиться с деревенской буржуазией. Для некоторых фанатичных последователей Ленина даже безземельный сельский пролетарий, которого Ленин, следуя Энгельсу, слонен считать союзником, был не вполне благодежен, поскольку он тоже, в конце концов, крестьянин, то есть кулак в потенции. Ленин был, пусть не дать истории повторить самое в себе, поскольку он не рассчитывал на то, что на Западе вспыхнет революция, он не мог допустить, чтобы судьба русской революции зависела от событий за рубежом, который он не мог контролировать. Размышляя над крестьянским вопросом, он намеревался решить его в два этапа. В конечном счете, единственным удовлетворительным выходом была коллективизация, то есть экспроприация всей земли и всей сельскохозяйственной продукции государством и превращение крестьян в служащих. Это было единственным средством устранить противоречие между целями коммунизма и социальной действительностью в стране который впервые победил. Ленин в земле 1917 года и другие меры, к которым прибегали в деревне большевики во время и после октября, временными уловками. Как только бы это позволило ситуации, общины необходимо было лишить собственности и превратить в хозяйство управляемые государством. Из этой конечной цели не делалось никакого секрета. В 1918 И в 1919 году русское руководство в ряде случаев подтверждало, что считает коллективизацию неизбежной. Статья «В правде» в ноябре 1918 года предсказывала, что середняк пойдет в коллективное хозяйство, ворчая и огрызаясь, режим сможет вынуть его к этому. Но пока цель не достигнута, с точки зрения Ленина было необходимо, первое, установить государственный контроль За продовольственными поставками путем строгого соблюдения монополии на торговлю зерном. И второе. Создать коммунистические ячейки в деревне. Чтобы выполнить эти два условия, требовалось не более и не менее как развязать в деревне гражданскую войну. Такая война и была негласно объявлена большевиками летом 1918 года. Компании против крестьянства, почти игнорировавшейся и в советской, и в западной историографии, явилась критическим моментом в завоевании большевиками России. Сам Ленин был уверен, что она предотвратила крестьянскую контрреволюцию и обеспечила то, что русская революция, в отличие от ее жалких подобий революции на Западе, не остановилась на полпути и не съехала в реакцию. Чтобы понять успехи и поражения большевиков в их наступлении на деревню, Необходимо составить представление о том, каким образом революция сказалась на сельской экономике России. Как уже отмечалось в октябре 1917 года, большевики отказались от своей аграрной программы, выстроенной вокруг национализации земли в пользу земельной программы эсеров, гораздо более популярной среди крестьянства, которая призывала по экспроприации без компенсации и дальнейшему распределению среди общин всех частных земельных наделов, кроме принадлежавших мелким собственникам-крестьянам. Не вызывает сомнения что крестьяне Центральной России с энтузиазмом приветствовали закон о земле, осуществлявшие их старую мечту о черном переделе. Даже те из крестьян, которые с принятием этого закона терпели убытки, поскольку у них отбирались их частные владения, склонялись перед неизбежностью. Но вот улучшили ли эти по существу демагогические и тактические приемы на самом деле экономическое положение русского крестьянина, и принесли ли они пользу стране в целом, это уж другой вопрос. Земля, будучи недвижимым объектом, может, конечно, распределяться только там, где она находится. В дореволюционной России... Большая часть частных необщинных земель, подлежащих экспроприации по закону о земле, располагались не в перенаселенных центральных великоросских губерниях, которые теперь находились под контролем большевиков, но на периферии империи, в прибалтийских областях, западных провинциях, на Украине и Северном Кавказе, там, где после октября 1917 года большевики еще не взяли контроль в свои руки. В результате общий фонд земель, подлежавший распределению в занятых большевиками местах, оказалось значительно меньше, чем ожидало крестьянство. Но даже и в этих местах трудно было достичь равномерного распределения земли, поскольку крестьянин отказывался делиться захваченным и с чужаками, и нагородними, и с крестьянами из соседних общин. Вот как, по словам современников, на деле происходило распределение земли. Аграрный вопрос решался очень просто. Вся земля помещика становится собственностью общины. Каждая сельская община получает свою землю от владевшего ее помещика и не уступит ни пяде чужаку, даже если у нее земли слишком много, а у соседней общины мало. Она предпочитает оставить излишек в руках помещика с тем, только чтобы ничего не досталось крестьянам из другой общины. Крестьяне говорят, что пока землей владеет помещик, они все-таки могут с нее заработать и при необходимости всегда заберут ее себе. Не просто определить, сколько пахотной земли на самом деле получило российское крестьянство в 1917-1918 годах. Оценки варьируются и дают разброс от 20 до 150 миллионов десятин. Основным препятствием служит неточное определение самого термина «Земля». Как показывают многочисленные статистические исследования, проводившиеся после революции, термин этот мог описывать самые разные понятия. Пахотную землю или пашню, наиболее ценимый вид земли, но также и луг, выпас, лес, экономически бесполезные площади, пустыня, болота, тундра. Только смеша все это воедино и дав этому а бессмысленное наменование земля можно получить фантастическую цифру 150 миллионов десятин впервые сообщенную сталиным в 1936 году и являвшуюся в течение длительного времени обязательной в коммунистической литературе как бы полученных русскими христианами в результате революции надежная статистика говорит о гораздо более скромных результатах цифры полученные в Наркомземам в 1919-1920 годах показывают, что в общей сложности крестьяне получили 21,15 миллионов десятин, 23,27 миллионов гектаров. Раздел оказался неравномерным. 53% российских общин не получили земли от революции. Это примерно совпадает с числом деревень. 54% заявивших, что они недовольны результатами раздела земли. Оставшиеся 47% общин получили далеко не равные доли пахотной земли. В 34 губерниях, в котором существуют цифры, статистика такова. Общины шести губерний получили менее чем по одной десятой десятины на каждого своего члена. Общины двенадцати губерний получили от одной десятой до одной четвертой десятины на душу. В девяти получили от четверти до половины десятины. Крестьяне еще четырех губерний получили от половины до целой десятины. И только в трех губерниях крестьянам удалось получить от одной до двух десятин. В масштабах страны средняя община надел пахотной земли на душу, составлявшей до революции 1,87 сотых десятины поднялся до 2,26 сотых десятины. Таким образом, прирезка составила 4/10 десятины пахотной земельной то есть 23,7%. Эта цифра, впервые приведенная в 1921 году, подтверждается позднейшими исследованиями, самые авторитетные из которых несколько уклончиво говорят, что земля, полученная средним крестьянином, не превышала Четвертой доли десятины, гораздо менее того, что крестьяне ожидали от черного передела. Но даже и эта скромная цифра не дает нам возможности правильно судить об экономической выгоде передела, поскольку большая часть тех земель, которые были прирезаны к крестьянским хозяйствам в 1917-1918 годах, примерно две трети до этого уже арендовалось крестьянами. Гиросимюк В.Р. История СССР. 1965 год. Номер 1. Страница сотая. Данилов В.П. Перераспределение земельного фонда России. Москва. 1979 год. Страницы с 283 по 287. Цитируется по Кабанов В.В. Крестьянское хозяйство в условиях военного коммунизма. Москва. 1988 год. Страница 49. Он говорит, что в результате революции крестьянские землевладения увеличились на 29,8%, но из этой цифры следует вычесть земли, которые забрали в пользование колхозы и другие советские сельскохозяйственные объединения. По сведениям народников, в конце XIX века крестьяне рассчитывали получить в результате черного передела от 5 до 15 десятин земли. Дибагорий Макреевич. В Воспоминания. Санкт-Петербург, 1906 год, страница 137. Успенский ГИ. Собрание сочинений, том 5. Москва, 1956 год, страница 130. Социализация земли таким образом не столько увеличила количество доступной крестьянину пахотной земли, сколько освободил его от уплаты ренты. В дополнение к освобождению от выплаты ренты, что в сумме составило 700 миллионов рублей в год, крестьянство получило еще одну поблажку в виде упразднения коммунистическим правительством задолженности крестьянскому по земельному банку, которые к тому времени достигали 1,4 миллиарда рублей. Крестьянство скептически восприняло свое новое мнение, право землевладения, поскольку было осведомлено, что новое правительство собирается в будущем вести колхозы. Декрет о социализации земли, изданный в апреле 1918 года, постановлял, что передача земель общинам будет временной. Крестьянство находилось в недоумении относительно того, сколь долго оно сможет пользоваться землей, и решило в итоге вести себя так, будто получил ее в до снятия следующего урожая. Поэтому вместо того, чтобы обобществить полученные земли и сделать их собственностью общины, они предпочли владеть ими раздельно, с тем, чтобы в случае вынужденной утраты прирезанных земель сохранить свои наделы. По сообщению интеллигента, проживавшего в деревне в Тамбовской губернии, с октября 1918 по ноябрь 1920 года Крестьяне сомневались, что полученная ими в результате прирезки земля действительно им принадлежала, поскольку не была дарована им царем. Акнинский А.Л. Два года среди крестьян. Рига. 1936 год. Страница 27. Именно эти земли они отдавали безземельным, если их вынуждали к дележу. В результате усилилась и до того уже приносившие убытки через полосицы. Многим крестьянам приходилось проделывать по 15, 30, иногда по 60 километров, чтобы добраться до своих новых земельных участков. Если расстояние оказывалось слишком велико, эти участки просто забрасывают. Но довольно говорить об экономических выгодах, принесенных российскому крестьянству революции. Оно заплатило за них дорогой ценой. Историки обычно не учитывают, Во что обошлась крестьянину революция на селе, хотя потери были весьма значительными? Понесенные крестьянством убытки были двух видов. Убытки в результате инфляции и те, что обусловливались потерей земли, которые крестьяне владели единолично, отдельно от общины. До революции российские крестьяне накопили значительные сбережения, в чем частичек сбережений они хранили дома а часть помещали в государственные сберегательные кассы. За время войны и в первый год революции, когда цены на продовольствие выросли, эти сбережения значительно увеличились. Невозможно точно вычислить, какой сумм они достигли к Октябрьскому перевороту, но некоторые представления можно получить, если обратиться к официальным цифрам и бюджетным предположениям. К началу 1914 года в сберегательных кассах на депозитных счетах находилось 1,55 миллиарда рублей. За период с июля 1914 года до октября 1917 года эта сумма выросла еще на 5 миллиардов рублей, причем по данным авторитетных источников 60-70% этой суммы было положено в банк крестьянами. Если принять то же отношение для оценки вкладов, внесенных в банки до 1914 года, можно предположить, что ко времени Октябрьского переворота крестьянство имело на счетах 5 миллиардов рублей, не считая тех денег, которые хранились дома. Издав декрет о национализации частных банков, большевики обошли в нем сберегательные кассы. Так что крестьяне и другие мелкие вкладчики теоретически не потеряли доступа к своим деньгам. Но последовавшая за этим инфляция настолько обесценила вклады, что это было равносильно прямой конфискации. Как было показано в предыдущей главе, большевики настойчиво и систематически стремились к обесцениванию денег. В течение первых пяти лет их правления покупательная способность рубля упала в миллионы раз, что превратило их в крашеную бумагу. Вследствие этого крестьянин дорого заплатил за землю, хотя и получил ее даром. За 21 миллион десятин, которые пришли в пользование крестьянства, оно заплатило потери только на банковских счетах 5 миллиардов рублей. При том, что золотой эквивалент двоенного рубля составлял 78 сотых грамма золота. На эти сбережения можно было приобрести 3900 тонн золота. Если согласиться с оценками того времени, по которым от 7 до 8 миллиардов рублей хранились дома, в чулке и были зарыты в кубышках в землю, можно подсчитать, что за средний участок пахотной земли в четыре десятых десятины крестьянин заплатил 600 рублей старыми до 1918 года деньгами. До революции цена за такой участок составила бы в среднем 64,4 рубля. Земли, выкупленные крестьянским поземельным банком у помещиков в период между 1906 и 1915 годами, стоили в среднем по 161 рублю за десятину. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Том 2. Издание 3. Ленинград. 1952 год, страница 270. Но не только деньгами крестьяне заплатили за прирезку земли. Говоря о частном землевладении в России, обычно имеют в виду земли, находившиеся в собственности помещиков, царской семьи, купечества и духовенства, которые на основании декрета о земле подлежали конфискации и раздел. Но значительная часть, примерно треть Полезных площадей – пахота, лес, выпас – в дореволюционной России были собственностью крестьян, которые владели ее единолично, и что случалось более часто на паях. И цифры свидетельствуют, что к началу революции крестьянству и казачеству принадлежало почти столько же земли, сколько помещикам. Из 97,7 миллиона десятин полезных площадей – пахота, лес, выпас – находившихся в частном владении в европейской части России, 39 миллионов или 39,5% принадлежали помещикам, дворянству, чиновникам, офицерству, а 34,4 миллиона 34 – 34,8% крестьянству и казачеству, данные на январь 1915 года. По Ленинскому декрету о земле простые крестьяне, простые казаки – не должны были терять землю в процессе экспроприации. Но во многих районах Центральной России общинное крестьянство игнорировало это постановление и продолжало захватывать земли, принадлежащие другим крестьянам, наряду с землями помещиков, и включать их в общинный фонд для раздела. Нападению и захвату подвергались хутора и отруба, хозяева которых воспользовались Столыпинской реформой и вышли из общин. В один миг были сведены на нет все достижения Столыпинской аграрной реформы. Принцип общинности сметал все на своем пути. Землей, прикупленной членами общины на стороне, поступали таким же образом. Она присоединялась к общинному резерву. В ряде районов община соглашалась оставить крестьянную его собственность, если он урезал свой надел до размера установленного общины. На заре коллективизации в январе 1927 года из 233 миллионов десятин крестьянской земли в РСФСР 222 миллиона, или 95,3% были общественной, и только 8 миллионов, 3,4% частной собственностью в виде отрубов и хуторов. Ввиду всего сказанного невозможно по совести утверждать, что в результате революции российское крестьянство получило бесплатно большое количество земли. Земли получилось немного, и она была недешево. Российское крестьянство не было гомогенным. за этим абстрактным термином стоят миллионы индивидуальных судеб. Некоторые из крестьян, обладая трудолюбием, бережливостью и деловой смекалкой, начинали преуспевать скапливали капитал и либо откладывали деньги, либо вкладывали их в землю. И в один момент они потеряли и сбережения, и недвижимость. Таким образом, становится ясно, что мужик изрядно переплатил за все, чем его отделил, вдохновляемый коммунистами дуван. Аграрная революция уравняла крестьянские владения. В 1917-1918 годах По всей России общины урезали наделы, оказывавшиеся больше нормы, и основным критерием при перераспределении земли было число едоков на крестьянское хозяйство. В результате крупные хозяйства, имевшие большие наделы, от четырех десятины и более, стали вытесняться мелкими, чьи наделы были меньше четырех десятин. Число первых уменьшилось с 30,9%, до 21,2% от общей массы хозяйства, а число последних возросло с 56,7% до 72,2%. Герасимюк В.Р. История СССР. 1965 год. Номер 1. Страница сотая. О земле. Сборник статей. Москва. 1921 год. том 1. Страница 25. Герасимёк приводит несколько отличные цифры. Уменьшение числа крупных хозяйств было отчасти связано с тем, что большие крестьянские семьи стали дробиться и распадаться на нуклеарные семьи. Этот процесс, начавшийся в конце XIX века, стал еще более интенсивным при большевиках. Крестьяне стремились принять активное участие в разделе «Конфискованных земель» а отдел этот было удобнее, являясь главой семьи. Цифры говорят о том, что произошло значительное увеличение числа середняков, череды пополнялись как за счет вынужденного обеднения богатых хозяев, так и в силу получения наделов безземельными крестьянами. Число последних сократилось вдвое. В результате проведенной уравниловки Россия стала страной мелких крестьянских хозяйств. В воспоминаниях современника после революционной России сравнивается с пчелиными сотами, в которых мелкие товарные производители достигли того, что уравняли обладание ими же разгороженной земли, создали ряд порцел, приблизительно равных по величине. Середняк. Это на марксистском жаргоне обозначает того, кто не покупает чужого труда и не продает собственного, и извлек наибольшую выгоду из аграрной реформы. Большевики осознали этот факт только некоторое время спустя. Естественно, не все могли нажиться на черном переделе. От него выиграли в первую очередь те, кто уже до семнадцатого года имел доступ к общинным землям и председательствовал на сходках. Те крестьяне, которые в 1917-18 годах бросились из городов обратно в деревню, либо часто вообще исключались из общего дележа, либо были вынуждены взять негодные участки земли. То же самое и происходило и с безземельными батраками. После раздела они остались с пустыми руками. Большевистские власти через декрет о социализации земли приказывали деревне уделить особенное внимание безземельным и малоземельным крестьянам. Разбогатевшие хозяева игнорировали это распоряжение. Россия попросту не обладала достаточным количеством земли и не могла отделить ее каждого нуждающегося во имя социализации. В конце концов, безземельные и малоземельные члены общин получили крохотные участки. Революция в России помогла сельской общине достигнуть апогея развития. Как не презирали ее большевики, при них наступил ее золотой век. Та самая община, которая чахла и сходила на нет, на протяжении всего предыдущего десятилетия, процвела по всем аграрным областям страны. Большевики не противодействовали этому спонтанному процессу, поскольку при них община выполняла ту же функцию, что и при царизме, являлась гарантом выполнения обязательств перед государством. Можно сказать, что экономические и социальные последствия революции только усугубили ту проблему, с которой большевикам пришлось столкнуться в самом начале. Страна, в которой они провозгласили диктатуру пролетариата, не только была мелкобуржуазной по преимуществу, но еще более укрепилась в этом качестве в результате проводимой ими политики.